В зеркальном лабиринте. Брожу по комнатам зеркальным, по лабиринтам столько лет. И только эхо, голос дальний мне вторит вновь. Ищи просвет. Вот снова зеркало простое, а в нем бушует океан. Но понимаю, все пустое, опять оптический обман. Кручусь по винтовым ступеням, Взбираюсь вверх, спускаюсь вниз, И только эхо неизменно. Не провались и не споткнись. И среди мрачных коридоров Я все надеюсь отыскать Тот выход, что увижу скоро. Но вновь стена. Стена опять. Вдали проступят очертания. Там, как в былые времена, Среди лабиринтов мироздания Блуждает сонная луна. Она в мое лицо вглядится, а я вгляжусь в лицо ее. Подруга, и тебе не спится. Такое вот житье-бытье.